Глава шестая. Глубины сознания. Перед глазами все прыгает, но я уже могу идти. Срываемся на бег. Дом стоял на возвышении, и чтобы спуститься к улице, нужно пройти через переход, лестницу, крытую стеклянным куполом. Это единственный путь. Двор огражден бетонными блоками, так что делать нечего. Ныряем в павильон и начинаем очередной отсчет ступеней. Под ногой шуршит камень с вкраплениями кристалла. Фиолетовые крупицы поблескивают в освещении туннеля. Слишком мелкие, чтобы извлекать и обрамлять в металл. Поэтому материал применили в качестве декоративного. Спуск долгий. Лестница периодически меняет направление. На поворотах мы замедляемся и осторожничаем. Наши шаги чередуются с тишиной. Больше никаких звуков но чем ниже и, соответственно, ближе к выходу, тем напряжённей. Впереди опасный участок. Две крытые линии скрещиваются на перекрёстке, и паранойя расцветает. Нео, здесь нас могут подстеречь!» Я говорю тихо, но звуковые волны в закрытом помещении разносятся далеко. Лучше бы молчало, потому что это становится спусковым крючком. Переношусь назад во времени и пространстве — И снова стою в полумраке подъезда, а мужчины в зеленой форме тенями заполняют проход и стреляют. Только нет впереди еще живой юны, да и я уже не та, что раньше. Похоже, мы в безвыходном положении, ведь в павильоне негде спрятаться. Не знаю, что хуже — бежать вверх и подставлять спину, или лезть вперед и драться. Еще бы умело, прежде ведь не приходилось. С детства боялась драка. Но запаниковать не успеваю. Каким-то образом Нио оттесняет меня себе за спину, ногой выбивает пистолет из рук ближайшего рестриктора и толкает его с лестницы. Падая, тот цепляет соседа, а я жмусь к стене, радуясь, что повезло с напарником. нео в прекрасной форме. И где драться учился? Если бы не феноменальный разум, он мог пойти на службу, и тогда у преступников не осталось бы шанса. Но сейчас он по другую сторону закона. Удар коленом под ребра и в нос, и на одного нападающего меньше. Теперь стреляют реже, боятся попасть в своих же. Нио успешно прикрывается ими, как щитами. Но перевес есть. Милред впечатывает очередного мужчину в стену, но получает крутящий удар ногой в бок. Рестриктор напрыгивает на него сверху и опрокидывает спиной на ступени, ударяет пистолетом по лицу, Но Нио перехватывает его руку, подбирается и перебрасывает мужчину через себя. А после морщится. Принял на себя чужой вес, хотя сам лежит на ребрах лестницы. На отвратительный хруст я даже не поворачиваюсь. Страшусь увидеть свернутую шею. Я плотно прижимаюсь к стене. Удивительно, но в этой кутерьме мне пока удается оставаться незамеченной. Однако невидимость временная. Слышу резкий окрик, и нога съезжает со ступеньки. Это спасает мне жизнь. В дюймах от плеча проскальзывает вспышка, за спиной трескается стекло, и дождь осколков осыпает голову. Пользуюсь моментом и вцепляюсь в запястье нападающего. Свободной рукой он пытается снять мои руки, но я толкаю мужчину к стене и ударяю его кисть о перекладины лестницы. С каким упоением слушаю шипение боли. Повторяю еще раз и с силой. Есть. Пистолет выпадает из пальцев и катится вниз, ударяясь о ступени. на насладиться маленькой победой не успеваю. Получаю удар в грудь, отлетаю спиной на перила и дальше, до следующей площадки. Больно стукаюсь коленом и чуть не разбиваю лоб о каменный пол. Перед глазами всё прыгает. Рестриктор бежит ко мне, безоружный, но по-прежнему опасный. Чёрт, куда делся пистолет? Ведь сюда катился. Я не уверена, что выстрелю, но угрожать-то смогу. «Встать!» А над головой уже гремит выстуженный злой голос. Но он сам не даёт мне исполнить приказ. Я только приподнимаюсь на руках, как он пинает меня под ребра, и я кулем качусь по ступенькам. Удар на зависть точный. Внутри будто что-то разрывается. Если не встану, меня продолжат избивать. Цепляюсь за перила и поднимаюсь. Боль хочет внутри, как только распрямляю спину. Мужчина щурится на меня. Жёсткий взгляд. За его спиной на верхней площадке вырастают ещё двое патрульных, но ближе не подходят. Зачем? Напарник и сам справится, а потом ещё награду получит, что голыми руками взял испуганную девчонку. Смотрю ему в лицо, но в памяти оно не сохраняется. Как-то ничего особенного. Глаза мелкие, нос ровный рот аккуратный, сам не худой и не толстый. Плохо. Неужели я не запомню человека, который отправит меня на смерть? Вот сейчас он треснет меня по голове, а очнусь я уже на хирургическом столе с распоротым животом. Если очнусь. Рестриктор подтягивает рукава оформенного пиджака, сжимает ладони в кулаки и избегает по ступенькам ко мне. А я еще борюсь со спазмом в груди. Пячась от него, и вдруг злость ударяет в голову неожиданным приливом сил. Упираясь в перила, переношу вес на руки и резко выбрасываю ноги вперёд. Вкладываю всю мощь, что есть. Удар в грудь выбивает из мужчины воздух и откидывает его в окно. Оно с треском лопается, и человек падает вниз вместе с брызгами стекла. Мне бы замереть в шоке от того, что сделала, или от того, что на меня направлено сразу два ствола. Не знаю, что это. Инстинкт? Адреналин, аффект, безумие. Но внутри просыпается кто-то, и это точно не я. Потому что Элия Зарм не кинулась бы на вооруженных рестрикторов, а новое существо кинулось и действует на редкость умело. Под моим коленом разбивается нос, под кулаком хрустит кость, локти вонзаются в ребра. «Я дерусь, как никогда в жизни». Нет, не яростно и жестоко, просто я никогда раньше не дралась. А сейчас расправляюсь с двумя крупными мужчинами, как с тощими уличными хулиганами. Теперь костяшки сводит болью, но мне некогда себя жалеть. Спешу к Нио, не думая, как именно смогу помочь. Он не справляется. Его взяли числом. Уже заносят пистолеты. Круг смыкается теснее. Убьют ведь, если не вмешаюсь. Но что я могу сделать? Мы попались. Это конец. Сколько можно бегать? Исход был заранее предрешён. На меня оборачиваются двое. Я медленно поднимаю руки, но объявления об аресте не жду. Только выстрела в грудь. Но через секунду происходит что-то невероятное. Это начинается странным ощущением на коже. На электризованные волоски встают дыбом. На голову давит некая сила. Что-то сверху резко и мощно ударяет в место, где стоит Нио, окружённый рестрикторами. Крыша над головами лопается стеклом. Мне в лицо летит шторм осколков. Едва успеваю закрыться, как невидимая сила сбрасывает меня с лестницы и волочит вниз. Пытаюсь зацепиться, но руки скользят по камню. Начинаю паниковать. Как остановиться? Буду считать телом ступени, пока не сверну шею. Чтобы сменить траекторию, дёргаюсь в сторону, к перилам. Не с первого раза, но хватаюсь за нижнюю перекладину. Рёбра лестницы больно впиваются. Всё затихает. Во внезапной тишине слышу только, как кровь шумит в ушах, да стекло сыплется с покорёженных металлических панелей. Замечаю, что кисти в неглубоких царапинах, а с кончиков пальцев срываются красные капли. Ободрала шершавые ступени с кристаллами, когда пыталась затормозить. У меня нет сил подтянуться. Если разожму руки, снова покачусь. И тут слышу сверху торопливые шаги. Удар выбросил меня в правое крыло. Рестрикторов размазала по стенкам. Они теперь в отключке. Но кто-то мог остаться в сознании. «Как там Милред? И что мне делать?» Пока мучаюсь вопросами, на ступеньках появляется фигура. Испуганно вскидываю голову, но тут же вздыхаю с облегчением. «Элия, держись!» Мужчина срывается ко мне. Я счастлива слышать его голос. Расслабляю руки, и Нео помогает мне сесть. У него на скуле кровоподтек от удара пистолетом, губа разбита, порез пересекает бровь, в кудрях застряли крошки стекла. Мало того, он бледен. Из носа идёт кровь. Но беспокоится обо мне. Ты в порядке? Он осторожно за запястье разворачивает мои кровоточащие кисти. Не так серьёзно. Обработаем, когда уберёмся отсюда. Ладно. Ноги ещё слушаются плохо, поэтому не поднимает меня. Стараюсь не касаться его ладонями, чтобы не испачкать. А ты не ранен? Почему кровь не останавливается? Рестрикторы так сильно ударили. «Нет». Мужчина вытирает рукой кровоточащий нос и закидывает голову назад. «Это последствия силовой волны, пущенной сиреной». «Силовой волны? Как это?» Поднимаю голову, но дирижабль тихо безжизнен. Оборачиваюсь на разрушенный переход. Завитки металлопанелей, все, что осталось от стеклянной крыши, которая лежит сейчас осколками под ногами. Стены зияют дырами, на ступенях трещины и сколы. Вот что натворила разрушительная волна. Но почему машина направила ее в эпицентр драки? Для чего? Помочь нам или погубить? Это сделал я. Нео говорит тихо, ловит мой непонимающий взгляд. А так можно? Я не знала. Изумленно выдыхаю. Я расскажу, но позже, ладно? Он будто сам сбит с толку. Сейчас надо уйти в спокойное место, пока рестрикторы не очнулись. Его рука взлетает к виску. Пальцы мелко дрожат. Мне вдруг кажется, что он сейчас упадет, как тогда, после больницы. И я пугаюсь. Ладно, идем. Киваю. Голова еще кружится, и Милред поддерживает меня до конца лестницы, хотя сам морщится от боли, стоит разогнуть спину. Кровь у него из носа, наконец, останавливается. Выходим из переулка на улицу. Она живая, шумная, дышащая. Слишком много жизни на нас двоих. Разноцветные огни бликуют перед глазами, сливаясь в линии и тут же разделяясь обратно в точки. Фиолетовые, зеленые и синие вывески. Красные сигнальные огни автомобилей, желтый свет фонарей и молочно-белый рассеянный сверху от сирены. Стук сердца высвобождается через уши, растворяясь в шуме машин и людском гомоне. Мой шок огромен, чтобы отвлекаться на обстановку. Выдергиваю отдельные элементы. Светящиеся колеса велосипеда, металлическая труба протеза ноги прохожего, мигающие вывески реклам прямо перед глазами. Голова снова кружится. Ветер сильный. Воздух горячими массами прокатывается по коже, раздувает юбку, бросает волосы на лицо, липнет к рукам. Мы просто идём вперёд, чтобы успокоиться. Час назад я перестала соображать, что происходит. Хотя нет, уже больше суток. Нио отзывает меня в безлюдные дворы. Освещённая улица остаётся позади. Шум затихает. Снова фрагменты расколоты реальности. Стеклянная дверь, жалюзи с оранжевой подсветкой, лестница, уводящая к подъезду. «Элли, это как?» Здесь темно, и я рада, что мы не видим лиц друг друга. Но мрак густеет и в темноте. Нормально. Отвечаю отрывисто и не узнаю свой голос. Он глухой и чужой. Откровенно говоря, в этот момент не ощущаю себя собой. Это кто-то другой, кто выглядит так же, но поступает несвойственным мне образом. Настоящая Элия сейчас дома с родителями, а я — ее копия. Бегу куда-то, дерусь, теряю близких, никому не доверяю и озлобляюсь. Меня начинает колотить. Это подступает внезапно. Ничего не я же вижу. Нео ворчит, понимая, что я вру. Как почувствовал, что мне плохо. Хотя тут особых умений не надо. Как сказать ему правду? Как объяснить, что на душе? и себе-то не могу. Иди сюда. Он уверенно берет меня за плечо и выводит на свет. Скидываю его руку с плеча и отворачиваюсь. Слезы подступают. Почему сейчас? Так не вовремя. А когда они приходят по заказу? Всегда сильнее любой воли. Мужчина понимает, что меня вот-вот накроет и тянет за собой на пустую детскую площадку. Но я уже не могу удержаться. Боль рвет меня изнутри. Заслышав всхлип, Нио останавливается и говорит что-то успокаивающее. А у меня точно уши закладывает. Слышу слова, но смысла не понимаю. Я будто лишилась тела, стала пустой оболочкой. Слезы срываются с подбородка, волосы липнут к мокрым щекам. Смотрю в никуда, точно мне приоткрыли вселенную, неописуемо красивую и безобразную одновременно. Видимое спокойствие рушится, когда приходит вторая волна. Она сильнее. Беззвучные рыдания искажают лицо. Я клоню голову, и капли щекочут, замирают на кончике носа и срываются вниз. Каждая частичка души, воспоминания о юне, о погоне, о рестрикторах, пытавшихся нас убить, все уходит, иссушая меня. Я отдаю эту боль жестокой вселенной, скатываясь вглубь себя и позволяя эмоциям нахлынуть. Не знаю, что прервёт моё погружение. Кажется, ничто не сможет. Я — воздух в разбитом сосуде. Тень Нио нависает надо мной несуразной громадой, заслоняет свет фонаря. Живот сводит от слёз. Истерика душит, и Милред привлекает меня к себе. Громкие всхлипы тонут в его грудной клетке проходят ее насквозь и улетают в небо, где их цепляют сирены. Когда боль срывает голос, и я больше не могу плакать, мужчина обнимает меня так крепко, что даже дышу с трудом. Но я благодарна. Это то, что нужно. Нео так много, что его руки заворачивают меня полностью. И я снова тону, но уже не в пустоте себя, а в дружеском участии. Обвиваю руками спину милрота, И затихаю. Иногда кажется, что боль не преодолеть. на покой приходит внезапно, сметая поставленные заслоны. Я жива. И твердо уясняю, что не одна. Есть человек, которому я могу безоговорочно доверить свою жизнь. Может, мы и из разных миров. Но у нас одни интересы. Нио, мой единственный друг. Когда я окончательно успокаиваюсь, и объятия становятся неловкими, Он отпускает меня. «Извини», — распустила сопли, не удержалась. Говорю глухо и трогаю лицо. Оно неприятно холодное, но уже сухое. Обтерло толстовку мужчины. «Стало легче», — задает он единственный вопрос. «Да, спасибо», — отвечаю уверенно. «Не вру. Иногда надо отпустить эмоции, пока они не порвали тебя на части. Теперь я выпита до дна». «Хочешь чего-нибудь?» Такие простые вопросы, а сколько в них заботы. Шмыгаю носом и качаю головой. Не чувствую ни жажды, ни голода, ни усталости. Но знаю, что скоро захочу. А мы опять без крова. Плевать, готова спать на скамейке в парке. Сейчас не до бытовых вопросов. Ветер в листве — самый громкий звук. Но спокойствие обманчиво. Улица тихо шумит за домами. добавляя в ночь скрип качелей. Сажусь на них и начинаю раскачиваться. «Как думаешь, насовсем отстали?» Спрашиваю я с надеждой. «Не будь такой наивной», не усмехается. «Скоро они снова нападут на след». Мужчина садится на перекладину карусели. Нелепость. Он такой большой, а она как игрушечная под ним. Я улыбаюсь. Не со зла, напротив, даже получаю какое-то эстетическое удовольствие. Мы молчим некоторое время, а потом я вспоминаю. Ты обещал рассказать про волну. Как ты избавился от рестрикторов? В сумраке лицо Милрыта бледное, с темными отметинами, оставленными дракой. Использовал нейросвязь. Но, если честно, не собирался. Программа запрещает конструкторам использовать боевые команды без надобности. Даже мой уровень доступа ограничен. А тут режим сменился, ключ замкнул цепь. Само собой вышло. В голове не укладывается. Нио ментально заставил сирену разрушить крышу павильона и раскидать патрульных. Он разбирается в таких вещах, о которых я не имею понятия. Но сейчас, кажется, и сам до конца не понимает, как это сделал. Так что нет смысла расспрашивать. Однако иногда наводящие вопросы помогают прояснить картину. Догадки есть? Есть одна. Пол в переходе? Каменный, с вкраплениями кристалла а его свойство — проводить нейроимпульсы. Выдыхаю я, сообразив. Да, создалось проводящее поле, как если бы я подключался через импульсар. Нужна была помощь, и мы ее получили. Тихо говорю я, и Милред кивает. Это все объясняет, но... Сирена помогла нам? Неожиданно. Я думала, весь город против нас. Нетрудно догадаться, о чем ты думаешь. «Но я точно не могу сказать». Мужчина вздыхает. «За последние сутки вижу все больше фальши и не узнаю собственную жизнь». «Я тоже». Вторю я, и ночь глушит мои слова. «Пойдем поищем, где переночевать». «Кое-какие деньги у нас есть». нео поднимается, но то ли слишком резко, то ли еще не до конца пришел в себя, и его кренит в сторону. «Он столько раз спасал меня, а я ничем не отплатила». Я в ответе за его самочувствие. Стремительно соскакиваю с качелей и подлетаю, на Милрот уже ловит равновесие, хоть и не до конца распрямляется. Все-таки сильно приложили спиной. Он удивленно смотрит на меня, а я краснею и отступаю. «Извини», — подумала. Я в норме. В глазах потемнело. «Тебе нужно отдохнуть», — мямлю я. «Человеческое тело не машина». Но что за приступ заботы? Нам обоим надо. Он улыбается. «Можно снять комнату в отеле Мы снова выходим на шумную и освещенную улицу. Не знаю, где мне спокойнее — среди людей или вдали от них. Усталость повисает на плечах, мешает идти. Мы молчим. Я не знаю, о чем говорить. Загнала себя в крайности. Некоторое время назад называла Нио другом. Сейчас даже идти рядом, стесняюсь. Что он говорил про мотель? Но ведь... «Ух, да кому ты нужна? Тем более такому, как он. Особенно сейчас. Расслабься». Мысли обрывочные и путанные Асфальт сливается со стопами, будто иду по ртуть, и она дробится на шарике и снова соединяется в бурливое опасное море. Как бы на ходу не заснуть. Поэтому, когда Нио дергает меня за рукав, я подпрыгиваю. Черт, почти задремала. «Элия, смотри!» поднимая взгляд и вижу... Наши фотографии крупным планом на информационном экране ближайшего здания. Передают новость о нас. Бегущая строка сообщает детали. Двое пациентов сбежали из больницы. Симптомы – паранойя, агрессия, галлюцинации. Инфицированные опасны и психически неустойчивы. Угрозы заражения нет, но контакт нежелателен. При обнаружении беглецов просьба немедленно сообщить властям. Не пытайтесь захватить их самостоятельно. Я застываю, поражённая. Ловко. По официальной версии, мы заражены, и всё, что с нами происходит — галлюцинация. Действующий на психику вирус. Почему тогда не объявили карантин? Значит, мы сумасшедшие. Сойдёшь тут, когда приходится лезть на пожарную лестницу, прыгать с третьего этажа и драться с рестрикторами. Не знаю, кому верить. А вдруг не врут? Может, зараза внутри, а мы не чувствуем? Там, в павильоне, я будто потеряла разум, не сознавала себя собой. Вот и неконтролируемая агрессия. Мурашки атакуют спину, когда опускаю взгляд на ладони. Тру их друг об друга, чтобы счистить бурые пятна засохшей крови. Неужели я теперь монстр с сознанием в ловушке? И даже себе не могу доверять. Плохо дело, раз объявили на весь город. Слезы обиды душит «За что нам это? Инфицированные опасны. Чем? Тем, что хотят выжить, вернуть свою жизнь? И какой вердикт? Сгноить в лабораториях? Изучить неизвестный феномен? Убить?» «Попробуй докажи, что ты нормальный. Небось и родителям скормили байку, и что их не в заложниках держат, а защищают от нас». Нео склоняется ко мне, и дрожь хлыстом рассекает спину, когда слышу. «Эле, нужно уехать из города».